лет. Так бы его назвал охотник. На борту, по пояс маленького фюзеляжа, располагались закаленные пластины, а вокруг кокпита тянулись тонкие рубцы, следы сотен стыковок. Она остановилась у входа, положила ладонь на сканер. Дыхание ее было ровным, но в глазах сверкала решимость. Кирилл стоял в тени, плечи его в сером комбинезоне сливались с корпусом челнока. Он умышленно не прикасался к панелям, позволял ей зайти первой, позволял ей войти в роль. Пусть все действия выглядят так, словно инициатива исходит от нее. Таков был его расчет. Надо сказать, что этот аппарат был весьма специфическим, так как, по сути, на его борту могло разместиться чуть ли не целое отделение бойцов. По крайней мере, так понял парень на первый взгляд но присматриваться к оборудованию этого судна ему было некогда, потому что они быстро пробежали до кабины этого корабля, а вслед за ними с тихим шипением закрылась шлюзовая дверь. Сейчас парню некогда было разглядывать кораблик, но он видел главное — это судно, хоть и маленькое, было куда крупнее челнока и все же могло путешествовать через космос между звездами. Возможно, не так далеко, как большое судно, но все же шанс сбежать у них теперь имелся, и весьма нешуточный. Все так же стремительно двигаясь, Сейрион вошла в кабину этого суденышка, и корвет принял ее. Экраны ожили, линии рун вокруг панели вспыхнули, поочередно активируясь. Она вводила коды, плавно, без дрожи, и их принятие отозвалось тихим щебетанием. Система зарегистрировала идентификацию. Красный индикатор сменился на янтарный, Затем на спокойный зеленый Это был первый штамп в ленте событий Авторизовано Командор Сирион. Кирилл почувствовал, как в его голове Сложилось ясное изречение Сейчас все следы будут вести к ней Так как именно ей принадлежит первый шаг Она не спрашивала, не звала Она действовала Надавила ладонью на диск И в кресле, куда она практически сразу уселась Раздался тихий щелчок Ремни затянулись автоматически. Ее пальцы бегали по сенсорам, выбирали маршрут, коррекцию гравитации, проверяли энергоузлы. Голос компьютера, или, как здесь говорили, из кино, что было сокращением от искусственный интеллект, ровный, безэмоциональный, озвучил диагностику. «Реакторы в норме. Статус автономный. Тяга ноль». «Резерв 97%, навигация свободна, внешние двери закрыты». Она чему-то своему коротко кивнула, как бы подтверждая какие-то выводы. А Кирилл наблюдал и учился. У него нет пилотских навыков, но у него есть взгляд человека, который быстро учится, собирает паттерны и сохраняет их в памяти. Он видел, как она отдала приказ иными руками. В воздух, ладонью, как дирижер. Каждый ее жест фиксировал лог. Кто и как запустил систему, кто выдал разрешение, чья рука коснулась конкретного стержня. Постфактум это означало определенные оговорки. Она открыла люк, она вывела корабль. Кокпит корвета был тесен, и логичных правильных линий. Сиденье, глубокое с кожаной обивкой и четырехточечными ремнями, сжало его бедра, когда парень в него сел. Панель управления была утыкана кристаллами и сенсорными пластинами, а над головой висел купол из прозрачного метакристалла, через который вид был почти панорамным. Рычагов не было, вместо них располагался ряд тонких сенсорных стержней, реагировавших на касание и давление. По бокам два компактных реактора-стримера. Их малый гул ощущался как пульс под самыми коленями. На ноги пилота одевались специальные педали, шпоры, а справа ручная тяга управления в виде кругового диска, теплого от работы. Пока она работала, он не вмешивался. Он держал себя таким же бессловесным, как и раньше. Последний штрих его маски – От него не было биометрических следов на панели. Он не нажимал кнопку «Пуск», не вводил никаких кодов. И потому в журнале событий его имя не появится. Пусть в записях будет она, давшая команду, авторизировавшаяся и отправившая корабль на вылет. Это и было его намерение, холодное и точное. Сначала она быстро и привычно проверяла оборудование корвета. Огни индикаторов моргали. Кристаллы-стабилизаторы шевелились, система охлаждения урчала. Она включила малую реакцию. Вздохнул тихий виск роторов, и в кресле почувствовался первый легкий подъем. Потом она склонила подбородок. Губы шевельнулись, словно в шепоте команды, и легко провела кончиками пальцев по приборной панели. Датчики в ангаре ответили, и над их головами тревожно замигал прожектор «Последние проверки». Тут же, чтобы окончательно закрепить ее роль, она по привычке, по тщеславию, по внутренней нужде показать, кто она, нажала клавишу «Оповестить обслуживающий состав». И на ее голосовую команду в коридоре ангара раздались звуки. «Внимание! Подъем на стартовую позицию корвета 3В. Открытие шлюза через 30 секунд». Запись этой команды была тем самым «золотым гвоздем». В любом разбирательстве это будет выглядеть как ее личное распоряжение. Кирилл почувствовал, как весь план, словно оживший, практически как заговорщик подмигнул ему изнутри. Тем временем борта корвета медленно отошли от стыковочного контура. Снизу раздался металлический скрежет. Это удерживающие его клипсы отвязались. И в тонкой щели под носом машины заиграла светящаяся дорожка воздуха. Она подала команду подъема, и гидравлические опоры, поддерживающие корабль, загудели, сдвинулись, и он, точно вздохнув, стал подниматься. Кирилл на секунду заметил, как ее руки дрогнули на рычаге. Не от страха, а от того, что она не ожидала такой мгновенной ответственности. Ее лицо побелело, но она не остановилась. Ее рука провела по сенсорной поверхности, и индикаторы выстроились в один пул. Готовность к вылету — сто Когда створки ангара распахнулись в огромную холодную ночь космоса, в кабине корвета послышался звук, похожий на большой вздох. Шорох воздуха, как боль от разряженности, металлический скрип, как старый дом, где люк распахивается. В помещение буквально ворвался свет звезд. Плотный, холодный, и корвет, встрепенувшись как птица, рванул в пустоту. Ускорение дало осязательное ощущение. Ремни вдавились в плечи, а его нутро слегка вздрогнуло. Сейрион крепко ухватилась за диск, вжимаясь в кресло, и это было видно в силуэте ее шеи. Вся собранность мускулов и горящая в ее глазах решимость. Кирилл же сжал руки в кулаки, не двигаясь целую секунду. Он показал всем, кто мог хоть что-то увидеть, что он просто спутник, случайный соучастник. Пусть записи камер... Пусть все возможные логи покажут, что именно она везде шла первая. Она правила. Она вывела корабль. И все же в эти секунды, когда их корвет вырывался в холодный карман между звездами, он позволил себе сделать малое действие. Он аккуратно прикрыл крышку одного из сервисных лючков, чтобы не оставить видимых следов его рук. Затем чуть наклонился и коснулся тыльной стороны панели как бы неловко поправляя себя, едва заметный жест. Ни шаг, ни отпечаток, ни кот, ничего. Он делал все так, чтобы в случае неудачи не иметь прямой улики своего участия во всем этом. Корабль стремительно несся вперед, а за ним уже вдалеке исчезала решетка ангарных огней. Над ними ровная, холодная, бесконечная. Голос бортового Искина спокойным тоном произнес — Переход в «Вектор-1» выполнен. Навигация автономна. Радиосвязь заглушена. Топливный резерв 83%. Следующий всплеск через две минуты. Ее лицо отразилось в куполе. Вытянутое свечение приборов. И в этой отраженной луне Кирилл видел, как ярость и страх образуют диковинную маску. Она уже не просто испугана, Она слишком серьезно была во все это вовлечена. Он не торопился браться даже за ближайший рычаг. Он позволял ей делать первый шаг в якобы ее дерзости. Пусть это будет ее подпись в записи. Сейрион — инициатор побега. И пусть во всех возможных базах этого огромного корабля, который постепенно отдалялся от них, останется именно ее отпечаток, команды ее голосом, Авторизация и даже запуск Это была хитрость Но хитрость не бессердечная Скорее тонкая, как лезвие Он знал, что если все пойдет наперекосяк У нее не будет времени торговаться Обвинения, записи, показания и Именно ее имя будет гореть красной строкой А пока корвет нырял сквозь звезды Оставляя за кормой флагман Чей силуэт мерцал все меньше Они ушли, и в маленьком закрытом кокпите, в тесноте дыхания приборных огней, началась их новая жизнь. Одна с грузом вины, другая с грузом свободы. Сейрион сидела в пилотском кресле малого корвета, нервно сжав пальцы на рукоятях управления так, что костяшки побелели. Ее тело еще помнило адреналиновый всплеск от побега. Быстрые шаги по техническим коридорам Сдержанное дыхание, парализованные тела охранниц. А теперь тишина кабины знакомого до боли малого корвета, нарушаемая только гулом двигателей и легким потрескиванием защитных экранов. Мысли лезли одна за другой, давили, и избавиться от них было невозможно. «Я была лучшей подругой старшей дочери из рода Ильве», мелькнула горькая мысль. «Да, именно так». Эта дружба была ее крыльями, ее неприкосновенностью. Пока рядом была Арианель, дочь правящей семьи великого дома Рилатан, все могли прощать ее дерзость. Любое слово, любую выходку, любое оскорбление. Никто не смел перечить, ведь за ее плечами стояло имя, слишком весомое в империи эльфов. Она привыкла к этому, привыкла к тому, что мир обязан сгибаться под ее желание. Привыкла быть наглой и не задумываться о последствиях. Но теперь все. Арианель отвернулась. Отвернулась в тот самый момент, когда ее подруга нуждалась в ней больше всего. И это было хуже удара в лицо. Пустота за лопатками. Словно мир вдруг лишился фундамента. Молодая эльфийка моргнула, отвела взгляд от бегущих по приборам цифр и в груди что-то болезненно сжалось. Все началось с этого дикаря, с этого странного человека. Простолюдин, чужак, мусор. Именно так она его воспринимала. Игрушка — способ отвлечься, поиграть, испытать чувство власти. А вышло иначе. Почему он? Почему все вдруг так смотрят на него? Что я не разглядела? Эти слова крутились у нее в голове с настойчивостью заклятия. Воспоминания о нем врезались в сознание молодой эльфийки его молчаливая сосредоточенность, холодный взгляд, будто он всегда видел больше, чем должен. И самое неприятное то, что он не боялся, не подчинялся, так как все. Даже когда она приказала его поднять на дыбе, не тянулся к ее благосклонности, он просто был рядом и при этом оставался отдельным, чуждым, независимым. Именно это она тогда не поняла. Думала, дикарь, дикарь есть. А теперь... Теперь он оказался рядом и здесь, в корвете. Шел за ней, молчал, смотрел, будто чего-то старательно выжидал. Он не спорил, не мешал, но и не подчинялся по-настоящему. Может быть, именно это в нем и заметили те, кто выше нас? Может быть, именно это то самое, что делает его ценнее меня, ценнее моей дружбы, ценнее моего имени? Грудь сдавила так, что стало трудно дышать». Ей впервые за долгие годы стало страшно Страшно не за жизнь, а за собственное значение Она больше не была наследницей привилегий Она больше не была подругой дочери семьи Ильве Теперь она беглянка Она похитила корвет, покинула флагман И впереди ее ждали только погони и приговор А флагман великого дома уже исчез Так и не заметив, что разведывательный корвет исчез из ангара Последний отцвет прыжка в гиперпространство растаял за иллюминатором И вместе с ним исчезли Ее прежняя жизнь Ее власть, ее безнаказанность Остался только корвет Холодный космос И этот человек рядом Человек, который, как она вдруг поняла Теперь был для нее самой большой загадкой Она держала маску На виду, в жесте, в голосе Каждое ее слово было Как выверенная нота Не столько для того, чтобы действительно руководить, сколько чтобы самой себе доказать, что власть еще на ее стороне. Она говорила коротко, командно, какие системы проверить, куда направлять движение. Ее пальцы быстро бегали по сенсорной панели. Она называла коды доступа и временные окна, поправляла траектории и отдавалась мелким ритуалам управления, в которых росла ее уверенность. «Смотри, все под контролем». «Я знаю, что делаю». Но под этой внешней решительностью тянулся другой пласт, стягивающийся страх. Она знала, что стоит ей убрать маску, и она может остаться без всего. И чем сильнее она изображала лидера, тем тоньше была трещина в ее голосе, заметная лишь тем, кто умел слушать не слова, а паузу между ними. Кирилл слушал. Он видел, как ее подбородок дрожит, когда она отдает приказ бортовому Искину, Видел, как раз, два, три раза она проверяет журнал событий, чтобы убедиться, что ее метка осталась в логе. Она оставляла на консоли отпечатки, именно то, чего он и добивался. Ее взгляд скользнул на него не раз, остро, завистливо. Он, поправленный после капсулы, в одежде из запаса в казался оказался другим, не больным, а собранным. Не дикарем, а человеком, который в болотах чужих стыков выковал свое тело, и теперь в нем была какая-то хищная симметрия. Он держал осанку ровно, улыбался редко и не по-эльфийски. Коротко, как намек, она заметила это раньше остальных красивых и опасных женщин на борту. И именно эта заметка, словно петля на шее, жгла ее. Почему они все так смотрели на него?» Почему те, кто до сих пор имел власть обращаться с ним, как с игрушкой, вдруг увидели в нем нечто иное? Гнев проклевывался в ней холодной иглой, не яркой, а подтекающей, как ржа на броне. Она старалась подавлять его гордой улыбкой, но он то и дело проскакивал в ее движениях. В резком жесте, в упреке, брошенном в лицо инструктору Который задерживал доступ к одному из шлюзов В жестком прижимании плеча к панели, когда она вводила очередной код В этом гневе была месть, не против Кирилла лично А против тех женщин, что обратили на него глаза раньше И теперь, чтобы доказать себе и миру, что на все еще порядок Она усиливала свой спектакль Кирилл наблюдал И наблюдал он весьма целенаправленно. Он не был ни восторжен, ни презрителен. Он просто считал. Его взгляд, аналитика, высчитывал траектории ее мыслей. Считал моменты, когда она проверяет журнал. Считал время реакции. Когда она нажимает «Подтвердить», сколько миллисекунд проходит до отображения ее биометрической подписи. Когда она откидывает плату. Какие датчики фиксируют ее прикосновения. Он знал, что в мире машин любая уверенная рука создает определенный отпечаток. И он, бывший системный администратор и аналитик, умел превращать отпечатки в доказательства. Он делал ровно три вещи и делал их так тихо, что сама ночь корвета не заподозрила вторжение. Во-первых, он копировал. Не на виду, а через служебные интерфейсы, которые запомнил в ангаре. В одном из сервисных лючков он в тот самый момент, когда она была занята введением маршрута, ткнул пальцем в скрытый сервисный порт. Не для того, чтобы потрогать модули, а чтобы почти механически скинуть временную копию логов в свой карман-проход. Секундный файл, ее коды, ее отпечатки. Он прятал эти файлы в том же пространстве, где хранил кристаллы. Никто не мог прочесть их с обычных устройств, и только он мог вытащить нужный фрагмент. Во-вторых, он наблюдал и записывал, по старинке, человеческим слухом и глазом, но подкрепленным техническим умением. Когда она кричала в коридоре и приказывала техникам «быстрее, быстрее», он запоминал интонации, паузы, слова-штампы. Он держал эти фразы как нити, которые в нужный момент можно будет распустить. Например, выложить запись, она отдала приказ оглушить в ту систему, откуда она не сможет убрать следы. В-третьих, он вел ее по сценарию, намеренно позволял ей делать то, что оставляет след. Подходить первой к консоли, подписывать коды, вводить команду «Подъем» в голосовой канал, нажимать кнопку «Оповестить».